11. Миновало 14 июля, и четыре тысячи человек, которые на том основании, что поздно ложатся спать, полагали, будто ведут светскую жизнь, разъехались по морским курортам и загородным имениям. Мужественный и стенающий фонтен оставался на своем супружеском посту. Его жена чувствовала себя лучше, она уже понемногу вставала с постели и лежала на диване, одетая в старинное домашнее платье, через прозрачную батистовую ткань просвечивала поблекшая по золото росписи по черному бархату. Она по-прежнему была болезненно бледна, но когда впервые после долгого перерыва приняла Марсена, тот поразился, увидев ее — Она напомнила ему актрис, которые после паузы в репетиции безо всяких усилий вновь обретают драматический настрой. Так и Полина легко и непринужденно вошла в роль женщины живой и блистательной. «Добрый вечер, Р.В., — сказала она. Она назвала его так впервые. Я часто думаю о вас и думаю с благодарностью. Вы остались в Париже из-за нас. Как это мило, очень мило». Вы, как никто другой, заботитесь о Гийоме, пока я болею. Осталось недолго. Сегодня вечером доктор Гален сказал, что очень мной доволен. Он говорит, что на следующей неделе мне можно будет уже посидеть в саду. А пока... Уведите куда-нибудь Гийома, пусть развлечется. Бедняга, ему выпало такое скучное лето. Стояла душная ночь без единого ветерка. Марсена повел Фонтенна в плавучий ресторан, переделанный из баржи. Вокруг говорили по-английски, по-немецки, по-испански. Фонтен жаловался. «Как тяжело выносить жару, — говорил он после отъезда Ванды, — он совершенно не может работать». «Но на юге жара еще сильнее», — ответил РВ. «Вовсе нет. На юге всегда дует ветерок с моря. Наша подруга написала мне, что ночи на берегу божественно прекрасны». «Конечно, рядом с ней ночи могут быть только такими. Вот послушайте...» Он вытащил из кармана письмо. РВ узнал решительный мужской почерк Ванды. Он прочел. «Небо синее, море синее, моя душа синее...» Подавая мне под нос завтраком, Боб сказал тебе письмо. Через противомоскитную сетку я протянул еще не проснувшуюся руку. Спустя несколько мгновений я покраснела, читая эти любезные, слишком любезные слова, что вы написали обо мне. Мое сердце тоже полно вами, но я решительно и требовательно. Дорогой Гийом, может быть, вы все-таки приедете ко мне? Море, шумный грязный порт, обнаженные по пояс грузчики — все это примирит вас с жизнью, между тем, как Париж, парижане в пиджаках и рубашках с застегнутыми воротничками. Это так уродливо и нагоняет тоску. «Удается ли вам, по крайней мере, работать? Вы закончили мою повесть? Я часто думаю об этом. Друзья насмехаются надо мной, потому что стоит мне открыть рот, как я произношу ваше имя. Фонтен. Как вам было бы здесь хорошо, особенно в этот час, когда взмывают белые паруса и по фиолетовому морю снуют катера с веселыми моряками». «Приезжайте же, Гийом, вы увидите, как я поджариваю спину, руки, ноги, грудь на знойной террасе. Приезжайте, жизнь прекрасна, и вы поможете мне ее полюбить». Эрве Арсена представил себе, словно для того, чтобы сравнить больную в старомодном платье и обнаженную купальщицу. «Разумеется», — сказал он, возвращая Фонтену письмо, — «разумеется, это было бы заманчиво, если... В воздухе ощущалось приближение грозы. Тяжелый, душный. Фонтен жаловался на мигрень. «Гроза, которая все никак не может разразиться», — сказал он. «Это, представьте себе, состояние моей души. Гремят грозовые раскаты страстей. Но, увы, столь желанные порывы урагана разгоняют тучи, не давая пролиться дождю, которого я жажду, и мое старое сердце страдает от засухи». Когда в ночи немного посвежело, Настроение его изменилось. — Если в течение недели Полине станет лучше, — произнес он почти с вожделением, — отпрошусь у нее ненадолго и поеду в Виль-Франш, совсем ненадолго, на несколько дней, но это будут божественные дни. — Вы не можете так рисковать, — с раздражением сказал Эрве. Они надолго замолчали метеоры чертили светящиеся линии на ночном небе фонтен думала среди земноморской ночи о пальмах которые колышет морской ветерок и ароматах юного тела вы ко мне суровы произнес он наконец очень суровы я я никогда не был привязан к вам более чем сейчас просто я хочу чтобы вы понимали меру ответственности я понимаю друг мой понимаю но это ответственность по отношению к ним обеим «Моя жена для меня все. Если бы она умерла, я бы искал ее повсюду, чтобы она меня утешила. Но Ванде я тоже неосмотрительно подарил надежду». «Ну, за нее-то можете не беспокоиться», — ответил РВ, пожимая плечами. «Кроме того, есть ведь и мои собственные чувства. Вы знаете Ванду так же хорошо, как и я. Если я не поеду в Виль-Франш, она не примет это поражение и порвет со мной». А я не смогу этого вынести. Да-да, вы должны признать, что это правда. После долгих споров Фонтен решил проконсультироваться с доктором Галеном. Тот был категоричен. Нет никаких сомнений, сказал он. Госпожа Фонтен умрет от горя. Спрашиваете, как? Механизм до конца не изучен. Эмоции воздействуют на эндокринные железы. Усиливаются разного рода выделения. Отсюда нарушения в работе главных жизненных органов. Вот приблизительно такая схема. «Наш, как говорится, верхний этаж управляет почти всем, что происходит в теле. Какой именно орган будет поражен? Самый слабый. Это зависит от каждого человека конкретно. Я наблюдал множество случаев онкологии, вызванные вне всяких сомнений каким-либо несчастьем, смертью супруга, неприятностями, банкротством. Что касается госпожи Фонтен, то не все потеряно. Она, вопреки всему, все еще надеется». «Если вы порвете с ней, я убежден, она ослабнет настолько, что умрет. Я прошу прощения за свою резкость, но необходимо, чтобы вы представляли себе ситуацию». После консультации с доктором Гийомом Фонтен написал Ванде, что состояние здоровья жены делает невозможным его приезд в Вильфранш.